Часть 3. Первое задание. Глава 1. Первое задание. Спустя 4 года. Лёгкие горят огнём так, будто их вот-вот разорвёт. Но это не мешает мне концентрироваться. А наоборот помогает. В последние годы только это и помогает мне помнить. Дженнифер Ретклиф. Почему мне важно помнить это имя? Кто это? Дженнифер, Дженнифер. В памяти встает изящная темноволосая фигурка, которая зовет меня завтракать. На стол уже накрыто, во всей квартире приятно пахнет яблочным пирогом. Девочка чуть младше шутливо отталкивает меня в сторону и усаживается на мягкий диванчик с громким возгласом. «Я первая, а значит и кусок выбираю первой. Мне вон тот с румяным боком». Женщина смеется и отвечает «У меня подгорело с той стороны». Диана, давай лучше корку срежем, и я тебе черники вместо неё насыплю. Нет, хочу корочку, чтобы хрустело. Я что, зря бежала сюда? Возмущается девочка и смешно морщит носик. Квартира, не каюта. Пирог, не безвкусное синтетическое пюре. Откуда эти воспоминания? Кто эта женщина? Почему я не могу вспомнить ни её имени, ни лица? Голова начинает кружиться от недостатка кислорода, но именно это и дает мне новый толчок. Мама, папа, младшая сестра. Когда-то я могла нарисовать даже их лица, но сейчас помню лишь то, что они у меня есть. Точнее, были у Дженнифера Рэдклифф. Особый отдел не церемонясь, запрограммировал наноботов так, чтобы я забыла свою прошлую жизнь. И, возможно, у них это получилось бы, если бы не «Адмирал Нуаре». Его лицо я способна вылепить из гипса или глины с закрытыми глазами, даже если меня разбудят среди ночи. По иронии судьбы, именно адмирал Даррен, заключивший контракт на меня с особым отделом, является той самой тонкой связующей нитью с прошлым. Ведь мне никто не приказывал забыть его в той жизни, и я его знаю в этой. Я чувствую, как верхняя часть туловища начинает непроизвольно подёргиваться в мелких судорогах. Первый признак того, что в крови скопилось слишком высокое количество углекислого газа. С каждой секундой опасная концентрация растёт. Организм сам начинает пытаться избавиться от вредного газа. Накатывающие конвульсивные сокращения мышц вокруг лёгких пытаются спровоцировать вдох свежего воздуха. Но это не то, что мне сейчас нужно, совсем не то. Колоссальной силой воли я подавляю эту судорогу и вновь погружаюсь в пучину воспоминаний. Много-много лет назад я читаю доклад с громоздкого планшета у огромной голограммы с многочисленными планетами Федерации Объединённых миров. И командуры Нуаре таким образом присудили звание адмирала космического флота. Несмотря на то, что детские голосовые связки уже устали, голос охрип, а пальцы дрожат от слишком тяжёлого и неудобного планшета, который мне пришлось почти час держать на вытянутых руках. Меня переполняет чувство восторга и гордости. Я всегда восхищалась космофлотом, защитившим нас в войну с трасками. Но ну, почему-то даже упоминание адмирала Нуаре вызывает во мне внутренний трепет. Эти эмоции проносятся сквозь года и не тлеют, а вместе с ним, как сладкая вата, вовращающимся барабаня. На тонкий прутик налипают другие чувства: любовь, тепло, забота, счастье. Растопленный сахар эмоций превращается в тонкие волокна облачков воспоминаний. В голове начинают мелькать различные картинки хлопковой радости. Как меня забирают из школы и хвалят за пятёрки, как мы с сестрой катаемся на аттракционах, нам страшно и весело одновременно, как родители открывают бутылку шампанского в честь моего диплома по окончании университета, как Диана сообщает, что выходит замуж. Есть, я вспомнила, вспомнила. С бешенно бьющимся от волнения сердцем я выныриваю из бассейна и хватаю заранее приготовленную кислородную маску. «Вдох». «Четырнадцать минут сорок три секунды. Поздравляю, Джерри, ты установила новый рекорд», — сообщает тем временем мужской голос где-то позади. «Я уже стал подумывать, а не отрастила ли ты себе часом жабры, кто ж тебя знает». «Это Кевин». Митар по Рассии и один из лучших агентов бета-класса особого отдела, работающий на планетах с повышенной влажностью. Последнее время я всё чаще и чаще стараюсь попастьwidetilde в место тренировок Сларэт на его занятия. Мне стало казаться, что пиксиянка слишком внимательно ко мне относится и может догадаться о моих намерениях, я о том, что я научилась притуплять действия на ботов. Да, пришлось потратить несколько месяцев, но После прощания с Раем нам я изо всех сил стала пытаться найти способ ослабить и народные частицы в организме. И я его нашла. Когда мозг начинает испытывать нехватку кислорода, слабеет и действие на частицы. Не думаю, что жабры мне подойдут. Отвечаю полушутя, полусерьёзно. Именно так и принято общаться среди агентов, никогда не поймёшь, то ли тебе сообщают правду, то ли очень тонко иронизируют. Кевин неожиданно кивает. Да, Джерри, ты не митарка, а по тому жабры на твоей шее действительно будут выглядеть странно. Но могу дать совет. Попробуй следить за сердцебиением. Если тебе удастся его замедлить, то думаю, ты сможешь выгадать ещё минуту-полторы. Спасибо, Кевин, произношу ровным голосом. Кто на меня заключил контракт с особым отделом секрет, и я этим нещадно пользуюсь. Пара намёков об броненных незаконченных фраз, и Кевин думает, что Владелец моего контракта на ближайшее десятилетие – его сородич, высокопоставленный член аппарата управления Миттарии. Благодаря этой лжи у меня теперь есть доступ в бассейн в вечернее время, когда здесь уже никого нет. Самое главное – здесь нет ни одного цварга, ведь кто-кто, а представитель этой расы, да еще и секретный агент по профессии, быстро вычислит, что я провожу в воде не только тренировки. По крайней мере, у цварга точно появятся вопросы о том, «Почему я в бассейне начинаю пахнуть эмоциями?» «Ты сегодня припозднилась, мне уже, пожалуй, пора». Митар смотрит на настенные цифровые часы, показывающие 22-48. «Ты как, остаешься?» «Да, пожалуй, еще хочу поплавать в свое удовольствие». Отвечаю благодушно и делаю несколько широких грибков, лежа на спине. «Люблю воду». «Вода – это прекрасно». Митар улыбнулся и, судя по всему, искренне. «Мне даже стало немного неловко, что я использую его для своих целей. Что ж, тогда сектор не запираю, оставайся. Плавай сколько душе угодно, только не забудь закрыть бассейн. Дополнительным гравитационным поле на случай турбулентности, когда будешь уходить». Я кивнула, проводила взглядом Митара до самого входа, и как только двери за ним захлопнулись, проворно выбралась из воды. «Двадцать два пятьдесят две. У меня восемь минут, чтобы одеться и привести себя в порядок». Не хочу, чтобы Маркелон Маро увидел меня в мокром купальнике, подчёркивающем нескладную фигуру подростка. Если хоть что-то в моей внешности будет напоминать ему маленькую девочку, а не высококлассного профессионала, то мой план рискует покатиться со шварху под хвост. Пара минут ушла на то, чтобы я высушилась, стоя перед мощной панелью с тёплыми потоками воздуха и инфракрасным излучением. Ещё 3 минуты, чтобы надеть стандартный чёрный комбинезон агента. сOmega с численными ремешками, накладными карманами и вставками из умного материала. В 22:57 я закрыла бассейн и зашла в тренажёрный зал. Расстелила коврик для йоги и приняла позу Бакасаны. Тренировка баланса и одновременное укрепление кистей рук. Идеально, чтобы встретить начальника и сделать вид, что я уже закругляюсь с вечерними упражнениями. Я прикрыла глаза, сосредотачиваясь на дыхании, и из этого состояния меня вывел голос Маркеллана. "Джерри, ты что здесь делаешь так поздно?" На какую-то долю секунды я хотела соврать и сообщить, что задержалась случайно, но пронзительный льдисто-синий взгляд удержал меня. Не знаю, почему именно, но в итоге я в последний момент решила сказать правду. "Ждала вас, сэр, хотела поговорить." Маркелон не возмутима кивнул, условно его каждый вечер кто-то из агентов поджидает в тренажёрном зале для разговоров и направился к турнику. "Давай, рассказывай, что тебя привело сюда", произнёс он, начиная подтягиваться на двух из шести рук. Остальные четыре он спрятал за спину, видимо, для увеличения нагрузки. "Я, я хочу работать", ответила немного запнувшись. Как-то не так я представляла наш разговор. Хотя я репетировала его в своей каюте почти неделю перед зеркалом. За десять лет, что провела на безымянном, я научилась владеть своим телом, выучила языки рас, входящих в состав Федерации. Прошла специализированные курсы для агентов, с успехом выполняла все задания, которые давались мне на остановках космического корабля на необитаемых планетах. Я хотела бы приступить к своим обязанностям Сигма-агента. Светлые брови Маркеллана удивленно поползли наверх. «Но, Джерри, тебе всего шестнадцать». Даже на зака, несовершеннолетие наступает в 18, и я не могу просто взять и отправить тебя на задание. Это будет выглядеть по меньшей мере странно. Да, вот тут находилось самое тонкое место в моей речи. Я была готова к тому, что Маркеллан станет занижать мои навыки и способности, чтобы задержать меня на безымянном, и заранее заготовила подходящие ответы. На вот на самый главный вопрос, как может работать несовершеннолетний подросток, у меня не было готовой реплики. Конечно, можно было бы сыграть на том, что настоящая Дженнифер Рэдклиф уже 43 года, но я не хотела давать повода начальству задумываться о том, как много помню о прошлой жизни. Я не просто так выжидала столько времени и выбрала именно этот день для разговора с Маркеллоном. После того, как я однажды влезла к нему в кабинет, день за днём я тайно проверяла новости Инфосети на предмет выходок Тайлера. Я прекрасно понимала, что рано или поздно последует очередная провокация избалованного финансовыми сыночка, что негативно скажется на репутации Дарена на том же совете адмиралов космического флота. А это в свою очередь вновь заставит адмирала задуматься о том, чтобы найти сигма-агента для Лера. Как раз на днях вокруг имени Тайлера Делона вновь поднялась шумиха. Он участвовал в гонках на М-14 и в дребезги разбил спортивный аэрокар. Участники гонок часто разбивали дорогостоящие кары, но в случае с Лером все осложнялось тем, что он не успел эвакуироваться и чудом выжил. В моем представлении Тайлеру не мешал бы не столько нянька-телохранитель, сколько хороший ремень, но так или иначе это был мой шанс выбраться за пределы флагманского корабля особого отдела. Ах, откашлялась. Я уверена, что существуют различные законы на этот счёт. Надо лишь спросить консультацию у юристов. Опять же, на первое время я могу просто находиться рядом с объектом охраны, изучать его жизнь и распорядок дня. Я намеренно использовала словосочетание объект охраны, чтобы у руководства не возникало мысли, что я хочу не просто уйти с безимённого как можно скорее, но и стать ближе к адмиралу Норе. чей образ неожиданно помогал мне сохранять крохи памяти. Мороз смотрел на меня столь пристально, что я чувствовала себя крайне неудобно и опасалась 100% налгать. Тонкие звоночки в моей голове предупреждали, что я играю с открытым огнём. Лукавство пикси может и не почувствуют, но за враньё придётся дорого расплатиться. Это в будущем сэкономит время мне и владельцу контракта. Я не вижу смысла и дальше пребывать на безумянном Что касается физических тренировок, то их можно проводить независимо от места нахождения. А знания по дешифровке или взлому определённых типов замков быстро устаревают, потому что ничего не стоит на месте, всё постоянно меняется. Ты хочешь уйти с безимённого, перебив спросил Моров лоб. Я почувствовала, как от волнения у меня покрываются холодной испариной ладони. Да, в архи меня побери, да. Я уже давно и отчаянно хотела бы оказаться как можно дальше от безимённого. В душе я тихо проклинала это место, которое сделало из меня полуживого робота, не имеющего права на своё мнение, воспоминания, тело и имя. У меня здесь не было друзей, не было даже того, кому я могла бы просто довериться. Я не питала иллюзий насчёт того, что самым близким гуманоидом, который был ко мне представлен Элизабет Андреа и Ларет. На деле поручалось следить за моим состоянием. «Конечно, а кто еще лучше уловит изменения в экспериментальном образце с наноботами, чем агент пси-класса, док и тренер по физической подготовке?» Облизав внезапно ставшие сухими губы, я ответила тщательно, подбирая слова. «Сэр, да, я хотела бы уйти с безымянного, но...» «Считаю, что в данном случае от этого поступка выиграют все. Особый отдел не только не будет больше платить за мое проживание в космосе...» Но и если я справлюсь с испытательным сроком, начнёт получать кредиты на 5 лет раньше планируемого срока. На слове кредиты уголок рта Марко дёрнулся, и я поняла, что попала в цель. Ну, конечно, какими же ещё критериями может мыслить человек, находящийся во главе столь большого бизнеса? Давление на финансовую выгоду, и вот он, ключ к побегу с безумья. Разумеется, плюс везение и удачное стечение обстоятельств. Тейлер сейчас находится в больнице, а значит, обстоятельства также имеются в наличии. И всё-таки ты хочешь уйти с безимённого, утвердительно произнёс Маро, а по моей коже пробежались мурашки. Я не обманывалась внешностью начальника, прекрасно понимая, что и решение о том, чтобы дать мне сыворотку на наботов, И выставление без еды и кредитов за борт недостаточно сообразительных гуманоидов, пожелавших стать агентами, и даже убийство тех ларков на Асхеле. Всё это происходило с молчаливого согласия Маркилана Моро. Я хотела быть полезной, а не сидеть в четырёх стенах в космосе. Нашлась с ответом, а затем, чувствуя зыбкость почвы под ногами, добавила: "Возможно, у объекта охраны будет какое-то незначительное задание или просьба для меня?" Я хочу набраться опыта, а вы сможете увеличить срок контракта до 15 лет. Я действовала по наитию, именно так, как со мной разговаривала Элизабет в своё время. Аккуратно подводила собеседника к желаемому решению, но не говорила об этом напрямую. Откуда Джерри Рэдклиф знать про проблемы адмирала Нора с сыном? Правильно, не откуда. Но вот Маркелан Маронни просто знает этот факт. Яу совершенно точно 4 года назад звонил сам Даррен Нуаре с просьбой кого-то подыскать. Элизабет как-то проговорилась мне. Первое правило манипулирования, которому учат пси-агентов это сделать так, чтобы гуманоид чего-то захотел. Но при этом он должен искренне поверить в то, что это его собственное желание. То ли опыт общения с высокопоставленным агентом пси-класса дал плоды, то ли звёзды сегодня сложились особым образом, но я увидела, как Взгляд Маркелла наозарительно изменился, и он даже отпустил турник. "А ты знаешь, Джерри, в твоём предложении действительно что-то есть. Я только сейчас вспомнил, что у адмирала Нуаре есть сын, для которого он как раз хотел нанять, хмм, гуманоида, который за ним бы присмотрел. Как тебе такое задание?" "Отлично", произнесла я, стараясь не показывать, как внутри всё обмерло от внутренней радости. "Мне уж еле сработало". Если он достаточно молод, то думаю, что у меня без труда получится втереться к нему в доверие. Да, ему ещё нет и 40, фыркнул Пикси, набирая на коммуникаторе запрос. Раздался тонкий писк соединения, и в воздух вывелась проекция Дарена. Я даже вздрогнула, поняв, что это именно тот мужчина, о котором я думаю практически каждый день. За 10 лет он не изменился ни на грамм. тоже красивое, гладко выбритое лицо, те же широкие скулы, серьёзный взгляд, высокий нахмуренный лоб, чётко очерченные и плотно сомкнутые губы, нос с небольшой горбинкой. Мне даже на миг почудилось, будто я уловила свежий аромат хвои. Невольно потянула руку, чтобы дотронуться до голограммы, и вовремя себя отдёрнула, сделав вид, что на самом деле собиралась почесать застёкшую шею. Марко, у тебя что-то важное? Слушай, ты и совсем не вовремя, бросил адмирал, оглянувшись куда-то через плечо. Ещё бы кто-то звонил ему сейчас вовремя. Пару часов назад из инфосети Цварга изъяли статью, как его бешчувственного Тайлера, вынимают из груды металла на М14. Судя по видео, повреждение у Лера настолько обширное, что только Цварг, с хвалёной повышенной плотностью ткани и регенерацией, может выкарабкаться из такого. Я прикинула, что сейчас адмирал должен быть где-то недалеко от ре анимации и ждать сообщения от доков. Да, я совсем быстро, обещаю, не отниму у тебя много времени. Помнишь, ты говорил, что тебе нужна сигма для Лера. Да, всё верно, запрос не менялся, но ты говорил, что все разобраны. Неужели у тебя кто-то освободился раньше срока? Дарен вновь обернулся. Хм, не совсем, но думаю, что это будет оптимальный для тебя вариант. оптимальный. Марко, если это кто-то новенький, то, наверное, не стоит. Слушай, Дар, это прозвучало с нотками раздражения. Маркелло явно начинал злиться. Ещё бы. Сам Моро, судя по всему, не следил так пристально за жизнью адмирала. Я не знал о Баварии, а поведение Дара нас его взглядами через плечо выглядело по меньшей мере неуважительно. Глава особого отдела явно не привык к столь пренебрежительному отношению к своей персоне. Помнится, ты говорил, что тебе подойдёт кто угодно, лишь бы с необходимыми навыками, и не из космофлота, так? Так вот, такой человек у меня есть. Так что не время Дарёному истребителю смотреть в топливный бак. Что? Дарёному истребителю? Марка, мне чудится ли у меня слуховые галлюцинации? ответил Дар чуть прищурившись и вновь концентрируя внимание на собеседнике. Обычно ты своё не упустишь. Впервые слышу, чтобы ты в чём-то упустил свою выгоду. Или твой человек настолько плох? Что слышал, грубо оборвал его Маркелан. Я облизнула губы, внутренне умоляя Вселенную, чтобы всё сложилось для меня наилучшим образом. На год дарю. Если понравится, дальше обсудим условия оплаты. На этом всё. Говори, куда прислать агента. На Цварк. Устало отозвался Норе. Клиника номер 356. Если Моро и удивился, то не подал виду. Хорошо, через 3 дня агент там будет. Конец связи. Произнёс Маркелон и отключая связь, уже обратился ко мне. Всё слышала. Тогда собирай вещи, шаттл до Цварга тебе подготовят. Насчёт контракта не беспокойся, я пришлю тебе копию. Адмирал Нуарес со своей стороны подписал его ещё 10 лет назад. Тут не будет никаких сюрпризов. Есть ЦР. Ответила я и быстро Пока начальник не догадался о переполнявших меня чувствах, покинула тренажёрный зал.